Глава седьмая Бывают потрясения, которые не под силу даже самым крепким нервам. Именно такое потрясение испытал наш отставной жандарм, когда, подстрелив горилу, узнал в спасенной им женщине госпожу Барбантон, урожденную Лера. Сознание у него все перепуталось. Мысли закружились вихрем, понеслись в какой-то дикой пляске, и для их выражения не находилось подходящих слов. Потом явилась первая реакция. Барбантон разразился нервным хохотом. «Ха-ха! Вот забавно-то! Мне приснилась моя любезнейшая супруга. Ведь это, разумеется, все сон, монсью Андре. Не так ли, фрике? Что вы оба на меня так странно смотрите? Или со мной случился солнечный удар? Кошмар какой-то!» «Послушайте, ущипните меня. Кольните чем-то острым. Фрике, ударьте меня, наконец, хорошенько кулаком. Разбудите меня. Я не желаю спать. Не хотите? Ну, тогда я сам». Барбантон достал свою зажигалку для сигары-трубки, состоящую из огнивой фитиля. Высек огонь, зажег фитиль и приложил к руке. «Боль». Он вскрикнул. «Значит, я не сплю. Миллион чертей!» «Это действительно она! Какое несчастье!» Андрей не слушал Барбантона. Он ухаживал в это время за несчастной женщиной, которая только чудом осталась в живых. С ней случился нервный шок. Она едва дышала и делала нечеловеческие усилия, чтобы выговорить хоть несколько слов. Наконец Андре удалось привести ее в чувство. Едва мнятно поблагодарив, она хотела встать, но Андрей удержал ее. «Ради бога, молчите и лежите. Вам необходим абсолютный покой. Сейчас мы вам соорудим носилки, и наши негры вас понесут». «Нет, зачем же? Я вовсе не желаю причинять вам так много хлопот». Голос ее успел окрепнуть. «Я ни с кем не посоветовавшись, пустилась в путь, вот и расплачиваюсь теперь. Ничего, я пойду сама. Я одна виновата и не имею права причинять хлопоты другим». — Если я вам это позволю, то приступлю все законы человеколюбия. Повторяю, мои негры донесут вас до Фритауна. — Ну, хорошо, я согласна, только с одним условием. — А вот так, так, — прогудел жандарм на ухо парижанину. — Она же еще и условия ставит. — Цз, молчи, не бойся. Наш патрон очень учтивый человек, но вертеть собой никому не даст. — Сударыня, я сделаю для вас все, что только могу, — отвечал Андре. «Говорите же, чего вы желаете?» «Я попрошу вас сходить со мной во французское консульство». «К вашим услугам». «Ах, какая это прелесть, благовоспитанный человек!» мысленно воскликнул Фрике. «И пусть бы с вами пошел минсью Виктор Гюйон, а также и мой муж». «Я не могу им этого приказать, как начальник экспедиции, но могу попросить об этом как друг. Что вы скажете, Фрике? И вы, Барбантон». Я охотно провожу вас, сударыня, отвечал парижанин, хотя бы для того, чтобы обезопасить вас от какого-нибудь нового приключения. Жандаром тем временем разинул рот, но не смог произнести ни слова. мм Только и вылетело из его уст, что было не совсем благозвучно и вразумительно. Благодарю вас, Менсье Гион, продолжала дама. «В прошлый раз перед вашим отъездом я была с вами довольно груба. Пожалуйста, не будем об этом говорить». «Напротив, сударыня, об этом-то мы и будем говорить, и ни о чем больше», загремел вдруг командирский голос жандарма. «Черт бы вас побрал! Это очень мило, оскорбить до последней степени и потом к нам же сюда и нагрянуть, в эту сельскую местность, смущать наш покой». «Сельская местность, ах, как это удачно сказано!» — не удержался и заметил в африке Фрике. «Наконец, позвольте вас спросить, что вы тут делали на дереве вместо того, чтобы сидеть у себя дома?» «Я вас искала», — кротко ответила героиня драки в табачной лавке на улице Лафайет. Ответ и тон, которым он был произнесен, выбили старого солдата из седла. «Что касается лавки, то вы не беспокойтесь. Я оставила ее на попечение вполне благонадежного человека». «Очень мне нужна ваша лавка», — возразил старый солдат с неподражаемым презрением. «Я туда не вернусь. Можете делать с ней что хотите. Но зачем же вы меня отыскивали? За каким чертом я вам понадобился настолько, что вы даже не побоялись совершить варварское нашествие на здешние земли? Мне нужна ваша подпись». У консула и при двух свидетелях. Для чего подпись? Довольно, Барбантон. Ласково, но твердо вмешался Андре. Теперь не время обсуждать все это. Мадам Барбантон нужен покой. Не тревожьте ее, не волнуйте. Ладно, месье Андре, повинуюсь. Куда вы пойдете, туда и я. Спасибо, дорогой друг. Тем временем негры соорудили из палок и колев, с помощью лиан носилки и мягко услали дно ветками и листьями. Несмотря на проявленную энергию, путешественница так ослабла, что едва могла усесться без посторонней помощи. Андрей распорядился устроить над ней нечто вроде балдахина из листьев, чтобы укрыть от солнца во время переходов по лесным полянам. Отряд выступил в путь. При кей Барбантон с одним из негров остались сдирать шкуру с гориллы, потому что Андре пожелал сохранить ее, как трофей. Операцию эту они совершили очень быстро и уже к вечеру догнали отряд, когда тот только что сделал привал для ночлега. «И никакого-то у нее ко мне человеческого чувства нет», — жаловался дорогой Барбантон. «Ехала в такую даль. Из-за чего? Из-за моей подписи. Ей моя подпись нужна. Ладно». Мы еще увидим. Ничего мы, дружище, не увидим. Вы храбрец, вы молочина. Вы даже что-то вроде монарха у дикарей, которые вас называют «барбантон-табу» и чтут как идола. Но тут вы уступите. Я это знаю наперед. Увидим, увидим, даю честное слово. Слово барбантона. Я знаю, что слово барбантона крепко. Но и женщина, сыгравшая такую штуку, тоже человек не слабый. Вы должны это признать. Фрикая был совершенно прав на этот раз. После подобной передряги другая чувствовала бы себя совершенно разбитой, но не мадам Барбантон. Несмотря на пятичасовую тряску в неудобных носилках, она преспокойно сидела под деревом и, как ни в чем не бывало, с аппетитом уписывала холодное мясо с бананом вместо хлеба. Организм для всего этого нужно было иметь очень сильный и энергию недюжинную. Госпоже Барбантон было 35 лет, но она казалась моложе, потому что благодаря своей полноте не имела морщин. Физиономия ее на первый взгляд казалась невзрачной, но и не производила отталкивающего впечатления, так как имела довольно спокойное выражение. При внимательном же разглядывании она сильно проигрывала. Кожа у нее была не свежая, сероватого оттенка, впрочем, тонкая, не грубая. Маленькие глазки неопределенного какого-то из желто-каштанового цвета имели странное и не особо приятное выражение. Стиснутый у висков лоб в профиль был недурен, но анфас непомерно узок. Нос напоминал и утиный клюв и морду какой-то змеи. Прибавьте к этому крепкие хищные челюсти с острыми редкими зубами, тонкие бесцветные губы и заостренный подбородок. В общем, черты были неправильные, но и небезобразные. Что-то кошачье проскальзывало в самой форме головы. Словом, при пристальном изучении впечатление создавалось скорее отталкивающее. Прибавьте к этому высокий рост, широкие плечи, пухлую грудь, большие, но хорошей формы руки, довольно полная с заостренными пальцами и ямочками на суставах. Барбантон по опыту знал, что эти руки обладают значительной силой, хотя бы и для бокса. Такова была эта женщина, сдержанная, неболтливая, не увлекающаяся. Энергии в ней было через край, владела она собою прекрасно. Говорить не любила и, по-видимому, не особо умела, но все время о чем-то, казалось, упорно думала. Для нее устроили из ветвей шалаш, и она отправилась на ночлег сделавший всем общий легкий поклон. Мужчины поправили костры, подвесили свои гамаки и тоже легли спать, под охраной часовых. Весь следующий день, как и часть последующего за ним, прошли среди усиленных трудов. Ведь приходилось идти девственным лесом, а это не шутка. Но госпожа Барбантон ни на что не жаловалась и не теряла своей удивительной энергии. Наконец прибыли в Фритаун, главный город английских владений на западном берегу Африки. Город довольно важный по своему положению и многолюдный, но нездоровый до последней степени. При самом входе в предместье Кисси-стрит, где живут почти одни туземцы, путешественница попросила Андре остановиться. Она подозвала того англичанина, который провожал ее по девственному лесу, и потом как-то странно стушевался после смерти гориллы. Заплатила ему деньги и отпустила вместе с неграми. Покончив с этим, она обратилась к Андре. «Я рассчиталась с моим проводником. Это торговец слоновой костью. Мне его рекомендовал наш консул, чтобы разыскивать вас. Теперь не угодно ли узнать о цели моего приезда?» «Сударыня, я к вашим услугам», — раскланялся Андре. Все уселись под большим мангровым деревом и приготовились слушать. Дерево росло на холме, с которого виден был весь город. «Странные случаи бывают в жизни», — начала дама. «Представьте себе, не прошло и месяца после... о... после отъезда моего мужа». «Так и говорите, после побега», — перебил своим басом старый солдат. «Я действительно от вас сбежал». Побег так побег, я из-за слов не спорю. Зато спорите из-за другого. Позволите вы мне говорить или нет? Позволение просит. Первый раз в жизни. Но хорошо, позволяю. Так вот, вскоре после того я увидала, что мой билет на большую лотерею в пользу Общества поощрения искусств и ремесел выиграл триста тысяч франков. «Так что же вы, получили бы выигрыш, поместили бы денежки процентов по пять и зажили бы припеваючи? О чем еще тут рассуждать?» «Я так и хотела сделать», — продолжала рассказчица в легком замешательстве. И тогда же предъявила билет лотерейному комитету. «И получили выигрыш?» «Нет, не получила». «Значит, билет не годился? Мне вас жаль». «Билет годился и годится. Номер выиграл действительно». Но комитет потребовал, чтобы мой муж явился сам или прислал оформленную доверенность. Старый солдат залился громким смехом. Фрике прикусил себе губы. Андре призвал на помощь всю свою джентльменскую выдержку. И даже не улыбнулся. Рассказчица продолжала, как ни в чем не бывало. Я доказывала, что мой муж в безвестной отлучке, представила почтенных свидетелей, бумагу от мэра. Напрасно! «Закон. Ничего нельзя поделать». Комитет передал деньги на хранение в банк депозитивов. Банк для хранения денежных сумм или ценных бумаг. Не зная, где мой муж и скоро ли он вернется, я решила немедленно приступить к розыскам. Обратилась в одно справочное агентство. С меня спросили 500 франков за то, чтобы в 10 дней собрать о вас все сведения. Я предложила вдвое больше и через шесть дней знала о вас все, вплоть до вашего отплытия из Гавра. Это было много, но еще недостаточно. Куда направился ваш корабль? Агентство осталось довольно моей щедростью и потому старалось изо всех сил. Оно разослало телеграммы во все порты Англии и Франции, куда только заходят почтовые пароходы, и вскоре из Сенегала было получено уведомление, что ваша яхта пришла в Дакар». Так как вы намеревались охотиться, то было ясно, что от берегов далеко удаляться вы не будете и что яхта по пути будет заходить в разные порты. Все это мне объяснили агенты и сказали, что если, не теряя времени, на первом отходящем английском пароходе выехать сейчас же по вашим следам, то вас можно будет скоро догнать. Я немедля приняла решение. Поручив торговлю приказчику, забрав все деньги, какими я могла располагать, Я немедленно пустилась в путь, хотя агенты советовали мне послать кого-нибудь вместо себя. Но я нахожу, что в таких делах несравненно полезнее действовать самой. Таким образом, я прибыла на почтовом пароходе в Сьерра-Леоне, где и догнала вашу яхту «Голубая антилопа». Я на нее тотчас же прибыла. Вас не оказалось. Капитан предлагал мне подождать вашего возвращения. Я предпочла пуститься за вами в догонку. Капитан любезно дал мне в провожатые того матроса, который погиб, защищая меня. С яхты я вернулась к французскому консульскому агенту, который долго убеждал меня не ездить за вами. Но когда увидел, что я твердо стою на своем, рекомендовал мне в проводники торговца слоновой костью, того самого англичанина, которого я только что отпустила. Он взялся навести меня на ваш след и сделал это. Остальное вы знаете. — И вы не побоялись? — удивился Андре. — Нет, только когда меня схватила обезьяна, я очень беспокоилась, как бы не потерялся мой билет. Но он у меня спрятан отлично. Вот. Она вынула из-за корсажа большой золотой медальон на шейной золотой цепочке, достала из него билет и подала мужу. Барбантон развернул и машинально прочитал. — 24-21. Как раз мой метрический номер. Неужели это судьба? «Сударыня, берите ваш билет обратно. Поздравляю вас. Однако вы молодец, женщина, приплыть из Франции в Африку только для того, чтобы получить от меня доверенность. Ну-ну». «И вы, конечно, мне ее дадите, ведь это так просто. Андрей и Монсеньо Фрике подпишутся свидетелями, и на первом же пароходе я уеду обратно». «Это я еще посмотрю, сударыня. Надо на подумать». Сказано, это было таким язвительным тоном, какого за барбантоном еще не знали его товарищи. «Так как мы состоим в браке, и у нас с вами общее имущество, то вы, разумеется, получите половину выигрыша, конечно, за вычетом сделанных мной на поездку сюда расходов». Старый служака быстро выпрямился, словно к нему подползла какая-нибудь гадина. Он сперва побагровел, потом весь побледнел. Мне предлагают деньги, прорычал он сдавленным голосом. Да за кого же вы меня принимаете? Вы меня мучили, вы смеивали, били, царапали, но вы меня прежде не оскорбляли. Не понимаю вас, ведь у нас общее имущество, тогда как же очень мне нужно это имущество. Совести в вас нет, вот что скверно. Довольно. Я сперва хотел только подразнить вас немного в отместку за все ваши пакости. А потом и уступил бы, пожалуй. Но теперь нет. Слуга покорный, раз вы думаете, что меня можно купить за деньги, так не будет вам ничего. Я не дам вам доверенности, слышите? Не дам, не дам и не дам. Вмешался Андре, вступился Фрике. Старый Унтер был неумолим. Видя, что спор ни к чему не ведет, Андрей велел продолжать путь. Барбантон мог еще и передумать, он ведь был отходчив. Когда отряд миновал предместье, путешественники вдруг увидали над городской больницей и над казармами по громадному желтому флагу. В то же время к ним подошел негр полисмен и объявил, что в городе желтая лихорадка. Эта болезнь смертельна для европейцев, и часу не следовало оставаться в зараженном городе. Андрей велел всем возвращаться на яхту и пригласил госпожу Барбантон. Та сначала не решалась. «Сударыня, ведь с желтой лихорадкой шутить нельзя. Если вы останетесь в городе, это будет равносильно самоубийству. Я не отпущу вас, хотя бы пришлось употребить силу». «Наконец...» — прибавил он в полголоса. «Только так и возможно победить упорство вашего мужа». «Хорошо, мансио Андре, я принимаю ваше приглашение». «Ну и патрон», — подумал Фрике, — «обделал дельца. Барбантоны будут на яхте вместе, как муж и жена». «Бедняга-жандарм. Проплыл по морю 1200 миль, а от своего домашнего бича так и не избавился. Могу сказать лишь одно. Ничего хорошего из всего этого не выйдет. А суеверный человек сказал бы даже быть беде». Фрика и сам не предполагал, что его прогноз так быстро сбудется. На следующее утро растерянный слуга доложил Андре Бривану, что барбантона на яхте нет». Исчезли также два негра из сухопутного конвоя. Вдруг из своей спальни появилась мадам Барбантон, бледная, едва держась на ногах. Она пронзительно кричала. «Мой медальон! Его украли! Вместе с билетом!» С ней сделался обморок. Вслед за тем послышался ужасный крик. Кто-то тяжело упал на пол возле машинного отделения. Андре запнулся на лестнице, скатился вниз — и сломал себе ногу.